Глава 59. Улыбка Будды. Действие нашего замечательного повествования относится к тому многославному, пышущему жаром лету 1940-та какого-то года, когда арестант в количестве значительно превышающем легендарные 40 бочек изнывали в набедренных повязках от неподвижной духоты за тусклый рыбьими номордниками всемирно известной бутырской тюрьмы. Что сказать об этом полезном, налаженном учреждении? Родословную свою оно увел от екатерининских казарм. В жестокий век императрицы не пожалели кирпича на его крепостные стены и сводчатые арки. А замок был построен, как замки строиться должны. После смерти просвещенной корреспондентки Вольтера эти гулкие помещения, где раздавался грубый топот карибенерских сапог, на долгий год пришли в запустение. Но по мере того, как на отчизну нашу надвигался всеми желаемый прогресс, царственные потомки упомянутой властной дамы почли за благо испомещать там равно еретиков, колебавших православный престол, и мракобесов, сопротивлявшихся прогрессу. Мастерок-каменщика и терка-штукатура помогли разделить эти анфилады на сотни просторных и уютных камер, а непревзойденное искусство отечественных кузнецов выковало несгибаемые решетки на окна и трубчатые дуги кроватей, опускаемых на ночь и поднимаемых днем. Лучшие умельцы из числа наших талантливых крепостных внесли свой драгоценный вклад в бессмертную славу Бутырского замка. Ткачи ткали холщовые мешки на дуге коек. Водопроводчики прокладывали мудрую систему сток нечистот. Жестянщики клепали вместительные четырех- и шестиведерные параши с ручками и даже крышками. Плотники прорезали в дверях кормушки, стекольщики вставляли глазки, слесари навешивали замки, а особые мастера-стеклоарматурщики в сверхновое время наркома Ежова залили мутно-стекольный раствор по проволочной арматуре и воздвигли уникальные в своем роде намордники, закрывшие от зловредных арестантов последний видимый ими уголок тюремного двора, здание острожной церкви, тоже пригодившееся под тюрьму, и клочок синего неба. Соображение удобства Иметь надзирателей большей частью беззаконченного высшего образования подвигнули опекунов Бутырского санатория к тому, чтобы в стены камер вмуровывать ровно под 25 коечных дуг, создавая основы простого арифметического расчета. Четыре камеры, сто голов, один коридор, двести. итак долгие десятилетия процветало это целительное заведение, не вызывая ни нареканий общественности, ни жалоб арестантов, Что не было нареканий и жалоб, мы судим по редкости их на страницах биржевых ведомостей и полному отсутствию в известиях рабочих и крестьянских депутатов. Но время работало не в пользу генерал-майора, начальника бутырской тюрьмы. Уже в первые дни Великой Отечественной войны пришлось нарушить узаконенную норму 25 голов в камере, помещая туда и излишних жителей, которым не доставалось койки. Когда избыток принял грозные размеры, койки были раз и навсегда опущены. Парусиные вымешки с них сняты, поверх застланы деревянные щиты, и торжествующий генерал-майор сотоварищи вталкивал в камеру сперва по 50 человек, а после всемирной исторической победы над гитлеризмом и по 75, что опять-таки не затрудняло надзирателей, знавших, что в коридоре теперь 600 голов за что им выплачивалась премиальная надбавка. В такую густоту уже не имело смысла давать книг, шахмат и домино, ибо их все равно не хватало. Со временем уменьшалась врагам народа хлебная пайка. Рыбу заменили мясом амфибий и перепончат крылых, а капусту и крапиву — кормовым силосом. И страшная Пугачевская башня, где императрица держала на цепи народного героя, теперь получила мирное назначение башни силосной. А люди текли. Приходили все новые, бледнела и искажалась изустная арестантская традиция. Люди не помнили и не знали, что их предшественники нежились на парусиновых мешках и читали запрещенные книги, только из тюремных библиотек их и забыли изъять. Вносился в камеру в дымящемся бачке бульон из ихтиозавра или силостная окрошка. Арестанты забирались ногами на щиты, из-за тесноты поджимали колени к груди и, опершись еще передними лапами около задних, в этих собачьих телоположениях со скаленными зубами зорко, как дворняшки, следили за справедливостью разливки хлебова по мискам. Миски разыгрывали, отвернувшись от параши к окну и от окна к радиатору, после чего жители нар и поднарных конур, едва не опрокидывая хвостами и лапами мисок друг другу, в семьдесят пять пастей жвакали живительную баландую, и только один этот звук нарушал философское молчание камеры. И все были довольны. И в профсоюзной газете «Труд», и в вестнике московской патриархии жалоб не было. Среди прочих камер была и ничем не примечательная 72-я камера. Она была уже обречена, но мирно дремавшие под ее нарами и мытюгавшиеся на ее нарах арестанты ничего не знали, об ожидавших их ужасах. Накануне рокового дня они, как обычно, долго укладывались на цементном полу близ параши, лежали в набедренных повязках на щитах, обмахиваясь от застойной жары. Камера не проветривалась от зимы до зимы. Били мух и рассказывали друг другу о том, как хорошо было во время войны в Норвегии, в Исландии, в Гренландии. По внутреннему ощущению времени, выработавшемуся долгим упражнением, зэки знали, что оставалось не более пяти минут до того момента, когда дежурный вертухай промычит им в кормушку. но «Ну, ложись, отбой был!» Но вдруг сердца арестантов вздрогнули от отпираемых замков. Распахнулась дверь. И в двери показался стройный, пружинищий капитан в белых перчатках, чрезвычайно взволнованный. За ним гудела свита лейтенантов и сержантов. В гробовом молчании зэков вывели с вещами в коридор. Шепотом зэки тут же родили промеж собой парашу, что их ведут на расстрел. В коридоре отсчитали из них пять раз по десять человек, И втолкнули в соседние камеры как раз вовремя, так что они успели там захватить себе кусочек спального плаца. Эти счастливцы избежали страшной участи 25 остальных. Последнее, что видели оставшиеся у своей дорогой 72-й камеры, была какая-то адская машина с пульверизатором, въезжавшая в их дверь. Потом их повернули через правое плечо, и под звяканье надзирательских ключей опряжки поясов и щелканье пальцами, то были принятые в бутырках надзирательские сигналы в виду зэка, повели через многие внутренние стальные двери и спускаясь по многим лестницам в холл, который не был ни подвалом расстрелов, ни пыточным подземельем, а широко был известен в народе зэков как предбанник знаменитых бутырских бань. Предбанник имел коварно-безобидный повседневный вид. Стены, скамьи и пол, выложенные шоколадной, красной и зеленой метлахской плиткой и с грохотом выкатываемые по рельсам вагонетки из прожарок с адскими крючками для навешивания на них вшивых арестантских одежд. Легко ударяют друг друга по скулам и по зубам, ибо третья арестантская заповедь гласит «дают, хватай», зэки разобрали раскаленные крючки, повесили на них свои многострадальные одеяния, полинявшие, порыжевшие а местами и прогоревшие от ежедекадных прожарок, и разгоряченные служанки ада, две старых женщины, презирая постылую и многоту арестантов, с грохотом укатили вагонетки в тартар и захлопнули за собой железные двери. Двадцать пять арестантов остались запертыми со всех сторон в предбаннике. Они держали в руках только носовые платки или заменяющие их куски разорванных сорочек. Те из них, чья худоба все же сохранила еще тонкий слой дубленого мяса в той непритязательной части тела, посредством которой природа наградила нас счастливым даром сидеть, те счастливчики сидели на теплых каменных скамьях, выложенных изумрудными и малиново-коричневыми изразцами. Бутырские бани по-рускоши оформления далеко оставляют позади себя сандуновские. И, говорят, некоторые любознательные иностранцы специально придавали себя в руки ЧК, чтобы только помыться в этих банях. Другие же арестанты, исхудавшие до того, что не могли уже сидеть, иначе как на мягком, ходили с конца в конец предбанника, не закрывая своей срамоты и жаркими спорами пытаясь проникнуть за завесу происходящего. Давно уж их воображение алкало пищи роковой. Однако их столько часов продержали в предбаннике, что споры утихли. Тела покрылись пупырышками, а желудки, привыкшие с десяти часов вечера ко сну, тоскливо взывали о наполнении. Среди арестантов победила партия пессимистов, утверждавших, что через решетки в стенах и в полу уже втекает отравленный газ, и сейчас все они умрут. Некоторым уже стало дурно от явного запаха газа. Но загремела дверь и все переменилось. Не вошли, как всегда, два надзирателя в грязных халатах с засоренными машинками для стрижки овец и не швырнули пары тупейших в мире ножниц для того, чтобы переламывать им ногти. Нет. Четыре парикмахерских подмастерья ввезли на колесиках четыре зеркальные стойки с одеколоном, фиксатуаром, лаком для ногтей и даже театральными париками. И четыре очень почтенных, дородных мастера, из них два армянина, вошли следом. А в парикмахерской, тут же за дверью, арестантам не только не стригли лобков, изо всех сил нажимая стригущими плоскостями на нежные места, но пудрили лобки розовой пудрой. Легчайшим полетом бритв касались изможденных арестантских ланит и щекотали в ухо шепотом «Не беспокоит?» Их голов не только не стригли наголо, но даже предлагали парики. Их подбородков не только не скальпировали, но оставляли по желанию клиентов начатки будущих бород и бакенбардов, а парикмахерские подмастерья, распростертые ниц, тем временем обрезали им ногти на ногах. Наконец, в дверях бани, им не влили в ладони по двадцать грамм растекающегося вонючего мыла, а стоял сержант и под расписку выдавал каждому губку коралловых островов и полновесный кусок туалетного мыла фея-сирени. После этого, как всегда, их заперли в бане и дали мыться всласть сласть. Но арестантам было не до мытья. Их споры были горячи бутырского кипятка. Теперь среди них победила партия оптимистов, утверждавших, что Сталин и Берия бежали в Китай Молотов и Каганович перешли в католичество, в России временное социал-демократическое правительство и уже идут выборы в учредительные собрания. Тут с каноническим грохотом была открыта всем вам известная выходная дверь бани. И в фиолетовом вестибюле их ждали самые невероятные события. Каждому выдавалось мохнатое полотенце и по полной миске овсяной каши что соответствует шестидневной порции лагерного работяги. Арестанты бросили полотенце на пол и с изумительной быстротой, без ложек и других приспособлений поглотили кашу. Даже присутствовавший при этом старый тюремный майор удивился и велел принести еще по миске каши. Съели и еще по миске. Что было после, никто из вас никогда не угадает. Принесли не мороженую, не гнилую, не черную, да просто, можно сказать, съедобную картошку. Это исключено, запротестовали слушатели. Это уже неправдоподобно, но это было именно так. Правда, она была из сорта свинячья мелкая, и в мундирах, и, может быть, насытившиеся зэки не стали бы ее есть, но дьявольское коварство». Состояло в том, что принесли ее не поделенной на порции, а в одном общем ведре. С ожесточенным воем, нанося тяжелые ушибы друг другу и карабкаясь по голым спинам, зэки бросились к ведру, и через минуту уже пустое оно с бренчанием прокатилось по каменному полу. В это время принесли еще соли, но соль была уже ни к чему. Тем временем голые тела обсохли. Старый майор велел зэкам поднять с пола мохнатые полотенца и обратился с речью. — Дорогие братья, — сказал он, — все вы честные советские граждане, изолированные от общества лишь временно, кто на 10, кто на 25 лет за свои небольшие проступки. До сих пор, несмотря на высокую гуманность марксистско-ленинского учения, несмотря на ясно выраженную волю партии и правительства, Несмотря на неоднократные указания лично товарища Сталина, руководством бутырской тюрьмы были допущены серьезные ошибки и искривления. Теперь они исправляются. — Распустят по домам, — нагло решили арестанты. — Впредь мы будем содержать вас в курортных условиях. Остаемся сидеть, — поникли они. — Дополнительно ко всему, что вам разрешалось и раньше, вам разрешается. — А! — молиться своим богам б лежать на койках хоть днем хоть ночью в беспрепятственно выходить из камеры в уборную г писать мемуары дополнительно к тому что вам запрещалось вам запрещается а смаркатс в казенные просто не из занавески б просить по второй тарелке еды в при входе в камеру высоких посетителей противоречить начальству тюрьмы или жаловаться на него Г. Брать без спросу со стола папиросы Казбек. Всякий, кто нарушит одно из этих правил, будет подвергнут пятнадцати суткам холодного карцера Строгача и сослан в дальние лагеря без права переписки. Понятно? И едва лишь майор окончил речь. Не гремящие вагонетки выкатили из прожарки белье и драные телогрейки арестантов. Нет... Ад, поглотивший лохмотья, не возвращал их. Но вошли четыре молоденькие костелянши, потупясь краснее милыми улыбками, подбодряя арестантов, что не все еще для них потеряно, как для мужчин, и стали раздавать голубое шелковое белье. Затем зэкам выдали штапельные рубашки, галстуки скромных расцветок, ярко-желтые американские ботинки, полученные по ленд-лизу, и костюмы из поддельного коверкота. Немые от ужаса и восторга, арестанты в строю парами были проведены вновь в свою 72-ю камеру. Но, боже, как она преобразилась! Еще в коридоре ноги их ступили на ворсистую ковровую дорожку, заманчиво ведущую в уборную. А при входе в камеру их овинули струи свежего воздуха и бессмертное солнце сверкнуло прямо в их глаза. За хлоптами прошла ночь и воссияло уже утро. Оказалось, что за ночь решетки покрашены в голубой цвет, на морднике с сняты, а на бывшей бутырской церкви, стоящей внутри двора, укреплено поворотное отражательное зеркало и специально приставленный к нему надзиратель регулирует его так, чтобы отраженный солнечный поток все время бы падал в окна 72-й камеры. Стены камеры еще вечером оливково-темные, теперь были обрызганы светлой масляной краской, по которой живописцы во многих местах вывели голубей и ленточки с надписью «Мы за мир и миру мир». Деревянных щитов с клопами не было и помину. На рамы кровати были натянуты холщовые подвески, в них лежали перины, пуховые подушки а из-за кокетливо отвернутого края одеяла сверкали белизной пододеяльник и простыня. У каждой из двадцати пяти коек стояли тумбочки. По стенам тянулись полки с книгами Маркса, Энгельса, Блаженного Августина и Фомы Аквинского. Посреди камеры стоял стол под накрахмаленной скатертью. На нем ваза с цветами, пепельница и нераспечатанная пачка Казбека. Всю роскошь этой волшебной ночи удалось оформить через бухгалтерию, и только сорт папирос «Казбек» нельзя было подогнать ни под одну расходную статью. Начальник тюрьмы решил шикнуть «Казбеком» на свои деньги. того и кара за него была назначена такая строгая. Но более всего преобразился тот угол, где прежде стояла параша. Стена была отмыта до бела и выкрашена. Вверху теплилась большая лампада перед иконой Богоматери с младенцем. Сверкал ризами чудотворец Николай миреликийский Возвышалась на этажерке белая статуя католической Мадонны, а в неглубокой нише, оставленной еще строителями, лежали Библия, Коран, Талмуд. И стояла маленькая темная статуэтка Будды по грудь. Глаза Будды были немного сощурены, углы губ отведены назад, И в потемневшей бронзе чудилось, что Будда улыбался. Сытые кашей и картошкой и потрясенные несовместимым обилием впечатлений, Заки разделись и сразу заснули. Легкий Эол колебал на окнах кружевные занавеси, не допускавшие мух. Надзиратель стоял в приотворенных дверях и следил, чтобы никто не спер Казбека. Так они мирно нежились до полудня, когда вбежал чрезвычайно разгоряченный капитан в белых перчатках и объявил подъем. Зэки проворно оделись и заправили койки. Поспешно в камеру еще втолкнули круглый столик под белым чехлом. На нем разложили огонек, СССР настройки и журнал Америка. Вкатили на колесиках два старинных кресла, тоже под чехлами, и наступила зловещая невыносимая тишина. Капитан ходил между кроватями на цыпочках и красивой белой палочкой бил по пальцам тех, кто протягивал руку за журналом «Америка». В томительной тишине арестанты слушали. Как вам хорошо известно по собственному опыту, слух — это важнейшее чувство арестанта. Зрение арестанта обычно ограничено стенами и намордником, обоняние насыщено недостойными ароматами. Осязанию нет новых предметов, зато слух развивается необыкновенно. Каждый звук, даже в дальнем углу коридора, тотчас же опознается, истолковывает происходящие в тюрьме события и отмеряет время. Разносят ли кипяток, водят ли на прогулку или принесли кому-то передачу. Слух и донес начало разгадки. Со стороны 75-й камеры загремела стальная переборка и в коридор вошло много людей. Слышался их сдержанный говор, шаги, заглушаемые коврами. Потом выделились голоса женщин, шорох юбок, и у самой двери 72-й камеры начальник Бутырской тюрьмы приветливо сказал. — А теперь госпожа Рузвельт, вероятно, будет интересно посетить какую-нибудь камеру. Ну, какую же? Ну, первую попавшуюся, например. Вот 72-ю. Откройте, сержант. И в камеру вошла госпожа Рузвельт, в сопровождении секретаря, переводчика, двух почтенных матрон из среды квакеров, начальника тюрьмы и нескольких лиц в гражданской одежде и в форме МВД. Капитан же в белых перчатках отошел в сторону. Вдова президента, женщина тоже передавая и проницательная, много сделавшая для защиты прав человека, госпожа Рузвельт, задалась целью посетить доблестного союзника Америки, и увидеть своими глазами, как распределяется помощь ЮНРРА. Америки достигли зловредные слухи, будто продукты ЮНРРА не доходят до простого народа, а также не ущемляется ли в Советском Союзе свобода совести. Ей уже показали тех простых советских граждан, переодетых портработников и чинов МГБ, которые в своих грубых рабочих спецовках благодарили Соединенные Штаты за бескорыстную помощь. Теперь госпожа Рузвельт настояла, чтобы ее провели в тюрьму. Желание ее исполнилось. Она уселась в одно из кресел свита, устроилась вокруг, и начался разговор через переводчика. Солнечные лучи от поворотного зеркала все так же били в камеру, и дыхание Эола шевелило занавеси. Госпоже Рузвельт очень понравилось, что в камере, выбранной на удачу и застегнутой врасплох, была такая удивительная белизна. Полное отсутствие мух, и, несмотря на будний день, в святом углу теплилась лампада. Заключенные поначалу рабели и не двигались. Но когда переводчик перевел вопрос высокой гостьи, «Неужели, щадя чистоту воздуха, никто из заключенных даже не курит?», один из них с развязанным видом встал, распечатал коробку Казбека, закурил сам и протянул папиросу товарищу. Лицо генерал-майора потемнело. Мы боремся с курением, — выразительно сказал он, — ибо табак — это яд. Еще один заключенный пересел к столу и стал просматривать журнал «Америка» почему-то очень торопливо. «За что же наказаны эти люди? Например, вот этот господин, который читает журнал?» — спросила высокая гостья. «Этот господин получил десять лет за неосторожное знакомство с американским туристом». Генерал-майор ответил, «Этот человек — активный гитлеровец. Он служил в гестапо, лично сжег русскую деревню и, простите, изнасиловал трех русских крестьянок. Число убитых им младенцев не поддается учету». «Он приговорен к повешению?» — воскликнула госпожа рузвельт «Нет. Мы надеемся, что он исправится. Он приговорен к десяти годам честного труда». Лицо арестанта выражало страдания, но он не вмешивался, а продолжал с судорожной поспешностью читать журнал. В этот момент в камеру ненароком зашел русский православный священник с большим перламутровым крестом на груди, очевидно, с очередным обходом, и очень был смущен, застав в камере начальства и иностранных гостей. Он хотел было уже уйти, но скромность его понравилась госпоже Рузвельт, и она попросила его выполнять свой долг. Священник тут же всучил одному из растерявшихся арестантов карманное Евангелие, сам сел на кровать еще к одному и сказал окаменевшему от удивления, «Итак, сын мой, в прошлый раз вы просили рассказать вам о страданиях Господа нашего Иисуса Христа». Госпожа Рузвельт попросила генерал-майора тут же при ней задать заключенным вопрос. «Нет ли у кого-нибудь из них жалоб на имя Организации Объединенных Наций?» Генерал-майор угрожающе спросил. «Внимание, заключенные! А кому было сказано про Казбек? Строгача захотели!» И арестанты, до сих пор зачарованно молчавшие, теперь в несколько голосов возмущенно загалдели. «Гражданин начальник, так да курева нет! Уши пухнут! Махорка-то в тех брюках осталось Мы что не знали!» Знаменитая дама видела неподдельное возмущение заключенных. Слышала их искренние выкрики и с тем большим интересом выслушала перевод. Они единодушно протестуют против тяжелого положения негров в Америке и просят рассмотреть этот вопрос в ООН. Так в приятной взаимной беседе прошло минут около пятнадцати. В этот момент дежурный по коридору доложил начальнику тюрьмы, что принесли обед. Гостья попросила, не стесняясь, раздавать обед при ней. Распахнулась дверь. И хорошенькие молоденькие официантки, кажется, те самые передятые кастелянши, внеся в сутках обыкновенную куриную лапшу, стали разливать ее по тарелкам. Во мгновение, словно порыв первобытного инстинкта, преобразил благообразных арестантов. Они вспрыгнули в ботинках на свои постели, поджали колени к груди, оперлись еще руками около ног, и в этих собачьих телоположениях, со скаленными зубами, зорко наблюдали за справедливостью разливки лапши. Дамы-патронессы были шокированы, но переводчик объяснил им, что таков русский национальный обычай. Невозможно было уговорить арестантов сесть за стол и есть мельхиоровыми ложками. Они уже вытащили откуда-то свои облезлые деревянные, и едва лишь священник благословил трапезу, а официантки разнесли тарелки по постелям, предупредив, что на столе блюдо для сбрасывания костей Единовременно раздался страшный, втягивающий звук, затем дружный хруст куриных костей, и все, наложенное в тарелке навсегда исчезло. Блюдо для сбрасывания костей не понадобилось. — Может быть, они голодны? — высказало нелепое предположение встревоженные гости. — Может быть, они хотят еще? — Добавки никто не хочет, — хрипло спросил генерал. Но никто не хотел добавки. Зная мудрое лагерное выражение, прокурор добавит. Однако тефтели с рисом зэки проглотили с той же неописуемой быстротой. Компота же в этот день не полагалось так как день был будний. Убедившись в ложности инсинуаций, распускаемых злопыхателями в западном мире, миссис Рузвельт со всею свитой вышла в коридор и там сказала, но как грубы их манеры и как низко развитие этих несчастных. Можно надеяться, однако, что за десять лет они приучатся здесь к культуре. У вас великолепная тюрьма. Священник выскочил из камеры между свитой, торопясь, пока не захлопнули дверь. Когда гости из коридора ушли, в камеру вбежал капитан в белых перчатках. «Встать — Встать! — закричал он. — Становись подво! Выходи в коридор! И, заметив, что слова его не всеми правильно поняты, он еще подошву из сапога дополнительно разъяснял отстающим. Только тут обнаружилось, что один хитроумный зек буквально понял разрешение писать мемуары, и пока все спали, с утра уже накатал две главы «Как меня пытали» и «Мои лефортовские встречи». Мемуары были тут же отобраны, и на ретивы в описателя заведено новое следственное дело — о подлой клевете на органы госбезопасности. И снова с пощелкиванием и позвякиванием в виду зэка их отвели сквозь множество стальных дверей в предбанник, все так же переливавшийся своей вечной малахитово-рубинной красотою. Там с них снято было все, вплоть до шелкового-голубого белья, и произведен был особо тщательный обыск, во время которого у одного зэка под щекой нашли вырванную из Евангелия нагорную проповедь, За это он тут же был бит сперва в правую, а потом в левую щеку. Еще отобрали у них коралловые губки и фею сирени, в чем опять-таки заставили каждого расписаться. Вошли два надирателя в грязных халатах и тупыми засоренными машинками стали выстригать арестантам лобки, потом теми же машинками щеки и темени, наконец в каждую ладонь влили по 20 грамм жидкого вонючего заменителя мыла и заперли всех в бане. Делать было нечего, арестанты еще раз помылись. Потом с каноническим грохотом отворилась выходная дверь, и они вышли в фиолетовый вестибюль. Две старые женщины, служанки ада, с громом выкатили из прожарок вагонетки, где на раскаленных крючках висели знакомые нашим героям лохмотья. Понуро вернулись они в семьдесят вторую камеру, где снова на клопяных щитах лежали 50-х товарищей, сгорая от любопытства узнать о происшедшем. Окна вновь были забиты намордниками, Голубки закрашены темно-оливковой краской, а в углу стояла четырехведерная параша. И только в нише, забытый, загадочно улыбался маленький бронзовый Будда.